Глава вторая. Давно не виделись, папа. Он натягивает дежурную улыбку, сохранять лицо в любой ситуации один из его девизов. Позвольте представить вам Кирилл, мою дочь. Эмма, Кирилл Олегович представляет Анты. Он будет вести проект новой застройки общественных пространств, предоставленных городом территорий. Очень приятно. Наслышано о проекте. «Была бы рада участию в нем». Глаза собеседника слегка расширяются в немом вопросе, а отец бросает на меня вполне определенный взгляд. Он недоволен, но я уже забросила камушек в это озеро, и волны, расходящиеся от него, не остановить. Отцу ничего не остается, как приклеить к лицу выражение «гордый родитель» и пояснить. «Эмма – дизайнер архитектурной среды». «В данный момент работает в одном из филиалов подведомственной нам компании. Весьма впечатлен. Нам было бы интересно ознакомиться с вашим портфолио и реализованными проектами». В его голосе слышны уважительные нотки, из-за которых внутри растекается приятное чувство гордости за свое умение и достижения. Пока он договаривает, я уже представляю, с каким азартом погружусь в новые идеи. «К сожалению, Эмма сейчас весьма занята, и в ее планах на ближайшее будущее едва ли найдется время для сотрудничества с Антей», — спускает меня с небес на землю отец, припечатав таким взглядом, что я вздрагиваю. «Хочется закричать, что это не так, я могу, я хочу!» Я мечтаю участвовать в этом проекте. Это бы открыло передо мной новые двери. Это то, к чему я стремилась все последние годы, и знаю, что справилась бы. О, я бы шикарно справилась. Но острый взгляд осаждает мои порывы. В глубине папиных глаз я читаю предостержения и привычно замираю, сжимаясь внутри. Да, конечно. Мой голос теряет жизнь. Я несколько погорячилась, не рассчитав свои силы и время. Прошу простить, мне лучше оставить вас, чтобы не мешать разговору. Привычно улыбаюсь и делаю шаг назад. Разворачиваюсь и изо всех сил удерживаю себя от того, чтобы не бежать. Из любой ситуации нужно уметь выходить с достоинством. Я ищу уединенное место, очень хочется остаться одной и успокоиться. Отец опять это делает. Опять задвигает меня в тень других людей. О, я знаю, что буду работать над этим проектом, потому что я работаю со всеми нашими важными проектами. Но, как обычно, все мои наработки присвоят начальница, А затем мои идеи сковеркают, и от первоначальной концепции останется лишь тень. А все потому... Мобильный прерывает поток моих мыслей. Слушаю. Напоминаю на будущее, дочь. Женщине не следует влезать, когда общаются мужчины. Так боишься, что меня выберут руководить этим проектом? Не сдерживаюсь, и выходят несколько грубо, но злые слезы уже текут по щекам, и мне все сложнее контролировать голос. Тебе не по городу прыгать, а детей пора рожать. Проект займет года два, если не больше, а я не намерен ждать появления внуков так долго. Лучше займись своим здоровьем. Я поговорю с твоим мужем. Не понимаю, почему он до сих пор не сделал то, ради чего вы поженились. Он тоже злится. Не привык, что ему кто-то перечит, тем более я. Но я так устала от того, что все решают за меня. Ты знаешь, почему у нас до сих пор нет детей, папа. Мое тело еще не восстановилось после... Слова застревают в горле. Несколько месяцев назад случился выкидыш. Отец считает, что это из-за здоровья. Но на самом деле у мужа был очередной приступ беспочвенной ревности. Он запретил говорить родителям, как именно все произошло. Я бы хотела обсудить все это с отцом, но если он опять мне не поверит, а муж узнает... Мне страшно, и я молчу. Проект мог бы стать отдушиной для меня, но отец не понимает, не хочет понять выдыхаю. Я живой человек, папа, со своими желаниями и стремлениями. Я хочу и могу руководить. Столько лет учебы, практики, работы над чужими идеями. Я мечтаю вести свои концепты и защищать их перед заказчиком самостоятельно, а не переделывать десять раз из-за того, что моя начальница не понимает и не может объяснить клиентам, почему важно сделать именно так, как было задумано и просчитано в изначальном плане. «Все сказала». Лед в голосе подсказывает, что он едва ли вообще меня слушал. «Очень надеюсь, что тебя в таком состоянии никто не видел и не слышал. Сейчас ты успокоишься и приведешь себя в порядок. А затем вернешься в зал и будешь улыбаться, помня о правилах, положенных девушке твоего статуса. Мне не нужны лишние сплетни» отключается, уверенный, что я поступлю именно так, как он сказал, потому что я всегда так поступаю. Прячу телефон в миниатюрную сумочку и растерянно озираюсь. Я стою в углу небольшой террасы, скрытой тенью раскидистых фикусов и цветущих в огромных катках гортензий. Очень хочется поговорить с кем-то, но на этом празднике жизни нет ни одной души, которой я могла бы доверить своей тревоге. Мама, как обычно, скажет, чтобы я слушалась отца. Подруги, эхм, дарнее знакомые, разнесут наш разговор как интересную сплетню и еще неизвестно, чем приукрасят. Муж — это последний человек, которому бы я доверила своей тревоге. Словно в Торе моим мыслям из неприметной дверцы наружной стены здания появляется знакомый мужской силуэт а следом торопливо выпархивает миниатюрная блондинка. Девушка поправляет одежду и пытается догнать моего мужа. На гравийной дорожке показываются пожилые мужчины, они неспешно прогуливаются и что-то обсуждают. Айзек делает шаг назад, едва не налетая на семенящую следом красотку, резко оборачивается и утягивает ее в тень. «Что же, спугался, дорогой!» Похвастался бы своими достижениями на любовном фронте перед джентльменами. Не все же мне одной радоваться за тебя. Шеплю злости и обиды, хотя мне хочется кричать. Гнев придает силы, как ни странно, помогает взять себя в руки. Вот уже несколько лет моя жизнь удивительно стабильна. Ничего не меняется и не изменится, судя по сегодняшнему прекрасному вечеру. Может, плюнуть на все и уехать домой? но правда, кому я здесь нужна?» Спешу, пересекая зал, полный довольных жизнью гостей. «Эмма, подождите!» Молодой человек догоняет меня и пытается взять под локоть, но я вовремя и изящно уворачиваюсь. Не хватало еще, чтобы это кто-то заметил. «Вы что-то хотели, Кирилл Олегович?» Смиряю его холодным взглядом, слегка рассерженная такой вольностью. «Простите, вы правы». Делает шаг назад, увеличивая дистанцию до да вполне приличной. «Позволите пригласить вас на танец?» «Неожиданно. Хотя и ничего особенного в его предложении нет. Мы представлены. Отец желает видеть мою улыбку, а мой муж желает другую женщину». «Женщин». «Я согласна, Кирилл Олегович. Видите?» Моя широкая улыбка, напоминающая оскал, и резкая смена настроения заставляют его посмотреть с недоверием но он тут же спохватывается и провожает на широкую открытую площадку, где с самого начала вечера звучит приятная музыка и кружат пары. «Эмма, то, что сказал ваш отец по поводу ваших планов, вы действительно не сможете взяться за этот проект?» «Вы слышали, что сказал мой отец? Я слишком занята». «Простите, если мой вопрос бестактен, но я кое-что выяснил». У вас хороший опыт работы, но портфолио проектов на вашем личном сайте гораздо интереснее, чем то, что реализовывало, Реализовывали... Говорите, как есть. Чем проекты, которые реализовывали компании, подотчетные моему отцу? Да. Немного морщится, понимая, что о таких вещах не говорят вслух. Отец, как любой государственный служащий подобного уровня, не имеет права прямо управлять предприятиями поэтому ими управляет мой дядя, а заодно и присматривает за мной. Так почему? Что вас останавливает? Кто? Что? Ничто меня останавливает, а кто. Отвечая на ваш вопрос, Кирилл Олегович, забудьте обо мне, если хотите и дальше сотрудничать с папой. Кирилл Олегович немного хмурится, чувствуя мое напряжение. Он будто подбирает слова для ответа, но в итоге молча замирает взглядом на моей руке. Той самой, на которой издевательски красуется обручальное кольцо. Мелодия замирает, и прежде чем ее успевает сменить следующее, молодой мужчина останавливается и шутливо склоняет голову. «Благодарю за танец, Эмма. Мне жаль, что я опоздал». «Опоздали?» «Неважно». На губах улыбка, но в глазах легкая грусть. «Вот ты где!» Сбоку раздается рисковатый голос мужа, который подходит и по-хозяйски притягивает к себе за талию. Я бы с радостью оттолкнула его руку, если бы не боялась последствий. Если бы.